Глава 6. Инвестировать в этот проект или нет? Как научиться оценивать свои шансы сразу? Даже самые красивые ножки растут из задницы. Физиологическая. Учти, всё, что я тут тебе рассказал, касается только более-менее вменяемых девушек. Такие ещё есть, хотя в наше время их становится всё меньше и меньше, особенно в больших городах. Поэтому немаловажным умением для любого мужчины является способность вычислять и отсекать дам больных СДС синдромом. Такое умение сам понимаешь, вредным не будет. Напомню, что СДС расшифровывается как сука, дура, стерва и подразумевает три единства самых распространённых сегодня женских качеств: презрение и уничижительное отношение к мужчине, С, леность ума и переоценки себя, Д. сверхразвитого потребительского комплекса «С». А теперь, оркестр, тушь, разложим этот комплекс на составляющие с помощью одной только ловкости рук и без всякого, как говорится, мошенничества. Глава шестая, подраздел первый. Синдром СДС. Модификация «Сука». Язвительность в женщине так же противна, как уксус в молоке. Пьер Буаст. Феминистки знают, но не афишируют, что в словосочетании женская сущность под буквой щ следует понимать ч, оксиджен. Любая женщина с первых же минут знакомства с тобой начинает прощупывать почву, пытаясь выяснить, насколько ты управляем и какие способы для манипуляции тобой будут наиболее хороши. Это одна из основных составляющих женской природы, и напрягаться по этому поводу нет смысла. Но суки обычно в чистом виде эта модификация не встречается, и по совместительству они ещё и стервы-потребительницы, которыми является большинство современных городских женщин, стремятся захватить как можно больше власти над мужчиной, стремятся определить свой ранг как более высокий, хотят не подчиняться, а командовать, желают стать главнее, чтобы получить в своё полное распоряжение раба, наложника, мальчика для битья, телохранителя и ходячий кошелёк, и всё это в одном лице. в своём. Причём, если ты свяжешься с сукой в обмен на свою службу, ты ничего толком не получишь. Суки, как и стервы, в принципе, настроены скорее на то, чтобы требовать, хватать и не пущать, но не наоборот. Самые первые шаги для того, чтобы доказать своё превосходство и затем получить в своё распоряжение послушного раба, сука делает с первых минут знакомства. Обычно это делается с помощью понижения самооценки мужчины, подавления его На первом этапе, конечно, вербально, с помощью слова. И вот каковы первые симптомы поражения женщины вирусом СДС в модификации сука. Насмешливое поведение женщины по отношению к тебе, постоянные шутливые, но достаточно злые замечания, пусть вскользь, но унижающие твоё достоинство. Нарочито критическое восприятие твоих слов. Сомнению подвергаются даже такие вещи, которые не имеют отношения к текущему моменту. Один мой знакомый, упомянув, что когда-то занимался греблей на байдарках, был демонстративно и уничижительно осмотрен с ног до головы и получил вердикт: "Что-то по тебе не скажешь". Ироническое комментирование твоих высказываний. Иногда это даже бывает остроумно, но чаще вовсе не смешно и не конструктивно. Ирония здесь используется ради иронии, и основной задачей является именно обесценить твои слова и заявления. Помимо высмеивания тебя, твоих слов и твоих качеств, применяются саркастические замечания типа: "Ну прямо уж. Да уж, конечно. Давай, давай, рассказывай сейчас. Так я тебе и поверю. Это ты-то? Это с тобой-то? И тому подобное. Вообще такое поведение чаще были свойственны подростковой фазе взросления женщины 14-17 лет. Но отдельными, особо продвинутыми дамами такие приёмчики применяются и в более зрелом возрасте. Сука никогда не упустит случая укорить, уязвить, указать на промах или ошибку, уничижительно охарактеризовать спутника и тому подобное, часто даже при посторонних. Ты ничего не можешь сделать, с тобой всегда так, ты как школьник, как дитё малое, безрукий и так далее. Особенно хорошо это заметно на примере супружеских пар, порой даже вполне удачных, или же в отношении мамаш к своим детям, особенно к сыновьям. Знакомая ситуация, да? Такое поведение свойственно сукам потому что здесь проявляется классический комплекс женской неполноценности, требующий унижения объекта подсознательной зависти и боязни. Мужчине, подавленным и униженным объектом, гораздо проще и эффективнее манипулировать. Это просто элементарная женская сварливость и мелочность, пунктики, присущие всем женщинам, но сукам в особенности. В любом случае запомни следующее: С самых первых минут не позволяй с собой обращаться таким образом. Ты мужчина, ты имеешь более высокий ранг, чтобы там по этому поводу не гундели феминистки, и ты должен быть достоин своего имени. Ни одна женщина не имеет права унижать тебя. Ни одна женщина не имеет права смеяться над тобой. А если она это делает, пусть даже кокетничая, пусть даже в шутку, пусть даже по инерции или не придавая этому особого значения, то это уже повод задуматься. Многие суки уверены, что желание ущемить мужчину и в самом деле повышает их ранг. И во все лопатки стараются делать это. И, конечно, у них периодически возникают проблемы с мужчинами, но суки успокаивают себя классическим женским рассуждением, что просто мужчины дурочек любят, а умных женщин боятся. Это неверно. Нормальные мужчины любят и ценят умных женщин, если они действительно умные. Просто дамочки обычно не видят разницы между умом и образованностью, начитанностью, и между чувством собственного достоинства и стервозностью. Любая усидчивая девушка с хорошей памятью считает себя умницей, если кроме журнала Космополитен читает ещё и Каэлью или смотрела пару фильмов Куросавы помимо сериала Секс в большом городе. А начав считать себя умницей, она начинает всячески это доказывать себе и окружающим, причём самым простым способом, стараясь продемонстрировать более высокий ранг и начать доминировать над остальными. Сперва это касается подружек, но с ними всё получается через чур просто, да не многие и оспаривают крутость нашей амазонки. Тут-то и возникает желание помериться силами с более серьёзным противником мужчиной. И если с первых раз такую умницу никто не поставил на место, она начинает верить в себя, смотреть на мужчин как на пустое место и пользоваться уважением со стороны подружек, которые действительно с восхищением наблюдают, как товарка срезает этих лохов. И постепенно более осмотрительные подруги находят себе друзей и мужей, а умная женщина, распугав всех мужчин в обозримых пределах, начинает задумываться, все ли правильно она сделала. По-настоящему умные женщины так не поступают, так не говорят и так себя не ведут. Умная женщина уважает и ценит мужчину, особенно, если он этого достоин. Умная женщина ценит и себя, в виде себя достойной настоящего мужчины. И, конечно, умная женщина, зная, что самолюбие мужчины есть его единственное по-настоящему слабое место, старается контролировать себя, чтобы не задеть и не унизить его. потому что чаще всего это не приносит пользы никому, а последствия будут самые неприятные, и в первую очередь для самой женщины. Итак, вычислить суку очень просто. Она всеми силами, откровенно или исподволь, старается задеть твоё самолюбие, а значит, всевозможные попытки высмеять, поиронизировать над твоей внешностью или поведением, назидательные речи в твой адрес, порывы поучить тебя жить. явно и преувеличенно демонстрируемые сомнения в твоих словах всё это говорит только об одном ты столкнулся с сукой и лучше дела с ней не иметь это болезнь пусть её лечит кто-нибудь другой да и кстати обычно суки более всего активны если находятся в компании с другими девушками зачастую симпатичнее и адекватнее них Тогда переключайся на этих других, полностью избегай общения с сукой. Даже если ты остроумен и находчив, а я в этом уверен, дружище. Даже если ты можешь легко оспоривать суке, поставить её на место и втоптать в грязь, не делай этого. Просто лишай её своего благосклонного внимания и распределяй его между более достойными объектами. Не нужно распылять свою энергию в пустоту, и не нужно самоутверждаться за счёт женщины. Будь сдержаннее и великодушнее. Глава 6, подраздел 2. Синдром СДС. Модификация Дура. Помнишь, как во время одного концерта ты попробовал раздеть девушку, которая вылезла на сцену, но она влепила тебе пощёчину. Так порой случается. Но поверь, брат, что на каждую девушку, которая бьёт меня по лицу, находится 20 девушек, которые скидывают с себя одежду. Мужчине не стоит волноваться о девушке, которая остается одетой. Переживай только по поводу той, которая раздевается. Интервью с Димайо, Мэн Оуор, rockmusic.ru, номер 2. 8. 2004 год. Баба не потому дура, что дура, а потому что баба. Мужское шовинистическое. Говоря дура, я имею в виду даже несомнительные умственные способности, низкий образовательный уровень, неразвитое и не самостоятельное мышление. От женщин всего этого, в принципе, не особо ждут и в укор, как правило, не ставят, что вполне разумно. Нет никакого смысла в оценке женщины по мужским критериям, равно как и наоборот. Хотя среди дур довольно много по-настоящему неумных женщин, но здесь я под дуростью подразумеваю именно неумение и нежелание отбирать нужную информацию, здравомыслить и критически оценивать окружающих. В первую очередь самоё себя, а во вторую, конечно, мужчин. Между тем, среди дам, инфицированных штаммом Д, достаточно много вполне образованных, что не мешает им быть полными дурами. Вриация дура, в принципе, самая безобидная модификация СДС синдрома. И хотя очень часто дура также включает в себя и качества стервы, но такова уж женская натура. В принципе же дуры обычно живут в свои образные башни из слоновой кости, чувствуют себя вполне самодостаточными и не собираются обосновывать мнимое своё превосходство путём уничижения твоего мужского самолюбия. Часто дуры бывают весьма миловидными, реже красивыми, но в принципе комплекс переоценки себя и своего женского естества не зависит ни от внешности, ни от размера груди. Это свойство психики, иногда воспитания. Многие дуры в итоге начинают страдать от своего высокомерного отношения к мужчинам и к миру, но в большинстве случаев ничего не могут с собой поделать. Дурость в совокупности с остервозностью в той или иной степени присуща почти всем современным городским женщинам. На этом фундаменте в немалой степени покоится и современный феминизм. Уверенность дам, что мужчины в долгу перед ними уже по праву рождения, что женщина есть высшее существо, и ради нее мужчина должен рыть носом землю, получая в награду милостивый взгляд – это все проявление штамма «Д». Дура никакого давления на тебя не оказывает. По крайней мере, если она не слишком стерва, и по крайней мере на первых порах. Нет, дура считает, что и без всякого давления ей все должны. Она же женщина, королева, посмотрит, рублём одарит. Говорит мало, двигается царственно, преимущественно молчит и смотрит. Изображает из себя одновременно Барби Гёрл и оленёнка Бэмби. Конечно, не дотрога, сперва заслужи, а потом лезь. Часто смотрится в карманное зеркальце, чтобы проверить свою неотразимость и подправить макияж. Твоим шуткам не смеётся и даже не улыбается. Во-первых, потому что обычно начисто лишена чувства юмора и иронии. Ещё бы, ей бы чувство юмора, она от самой себя со смеху бы лопнула. А во-вторых, она уверена, что королеве положено быть снежной. Любимый приём окидывать тебя недоумевающим взглядом. Имела бы Ларнет, смотрела бы на тебя через него. Слёзы у неё недалеко. Плакать может по любому поводу. Обычно это дрессировка жалостью, способ, о котором ты прочтёшь ниже. Но дура может расстроиться и вполне искренне, особенно если ты такой толстокожий, не разглядел за её высокомерностью и холодностью нежных чувств. Дура старается не проявлять мужчинам явного интереса, всегда держится по возможности холодно и скрывает свои чувства, чтобы мужчины особенно не расслаблялись. Она никогда не звонит первой, до последнего скрывает свою заинтересованность в развитии отношений, причем старается не идти на их быстрое развитие. Даже первый поцелуй ты сорвешь чуть ли не насильно и не ранее, чем через месяц. Дура капризна, обидчива, ей постоянно кажется, что ей уделяется недостаточно внимания. Дура любит, чтобы на неё тратили побольше времени и эмоций. Она скорее снисходит до тебя и позволяет проводить с тобой время, требуя взамен постоянного восхищения, выполнения своих желаний и желательно более частой демонстрации твоих чувств. Обычно дура очень ревнива и болезненно воспринимает твои даже мимолётные взгляды на других женщин. Если ты одобрительно отзовёшься о какой-нибудь другой даме, дура отреагирует словно бы в шутку, но довольно болезненно. При этом сама дура очень любит подчёркивать свою востребованность и желанность, всячески на это намекая и рассказывая, кто из мужчин, когда и каким образом на неё отреагировал. Одним словом, с дурами сплошная морока. Хотя повторю, если дура не слишком сильно инфицирована штаммом стерва, то она не цинична и не будет пытаться сделать из себя ходячий кошелёк. В этом случае общение с ней возможно, особенно если ты сам романтик. К тому же, дуры как раз в силу особенности переоценивать себя и свою роль в твоей жизни, как правило, очень внушаемы, и если ей немного подыгрывать, цветы, лесть, комплименты, высокие чувства, то у вас вполне может что-нибудь получиться. Но ещё раз повторю, это вариант для мазохистов, мужчин старой закалки, рыцарей на белых конях или просто для тех, у кого много свободного времени и сил. Хотя пережить пару связей с дамами типа дура можно, но только для получения практического опыта, потому что эти варианты, как правило, довольно тягомоздны и скучны, а особого удовольствия от общения с дурой не доставляет. Глава 6, подраздел 3. Синдром СДС, модификация стерва. Стервозность это когда из мужика пытаются сделать гибрид вибратора с банкоматом из серии, знаете ли вы? Обиды по разным мелким поводам, капризы, милые просьбы и тому подобное – это для начала. Дальше же все зависит от твоей самооценки и уровня запросов самой женщины. Если ты рохля и тряпка, если ты безумно влюблен или явно не уверен в себе, давление со стороны женщины начинает принимать жесткие формы. Тобой начнут откровенно командовать, тебя начнут неприкрыто использовать. Другое дело, что некоторым мужчинам это нравится, но что поделаешь – Ещё в первой главе мы выяснили, что современный мир обобивает слабых мужчин. Обычная стерва почти сразу же делает попытки сесть тебе на шею. Она не просит купить что-либо или принести что-нибудь, она приказывает сделать это. Она сразу же начинает распоряжаться тобой как слугой и пользоваться твоим кошельком как своим. Она включает тебя в свои планы в первую очередь как обслугу. Значит, заезжай за мной в 5, потом отвезёшь меня на маникюр, подождёшь, это недолго, не больше часа, а потом своди меня поужинать. Да и захвати по дороге блок Slims, а то у меня кончились. А сейчас я хочу мороженого. Стервы вычисляются очень быстро. В их компании ты и в самом деле чувствуешь себя чем-то средним между мальчиком на побегушках, юношей из службы эскорта и казначеем федерального банка. Если тебе это нравится, вперёд. Но стервы редко окупают произведённые на них траты, поскольку потребительское отношение у них распространяется на все сферы общения, и точно так же тобой будут командовать и наедине, и в постели. Тебя всегда будут оставлять с ощущением, что ты чего-то должен. И в итоге ты, получив целый сноп проблем, неврозов и комплексов, в конце концов бросишь эту стерву и задумаешься, ради чего ты потратил на неё столько времени и ресурсов. Ну что ж, теперь сделаем вывод. Приметы женщины, инфицированной любым из штаммов, входящих в ВЗДС или их модификациями, кратко можно описать так. Она не хочет уважать тебя, она хочет использовать тебя. Она пытается кинуть тебя. Рассматривай своих новых подружек с помощью этого простого фильтра, и тебе всё станет понятно, если и не в первые полчаса общения, то на первом свидании уж точно. И старайся общаться с такими женщинами, которые не стремятся кататься на твоём загривке, но предпочитают доброжелательный, равноценный, взаимно приятный обмен эмоциями, чувствами, стремлениями. Обе стороны равно должны хотеть развития отношений, и эти отношения должны развиваться обоюдно направленно. Это главное правило их успеха. Однако помни также, что некоторые девушки, особенно молоденькие, хоть и могут вполне подпадать под определение СДС-зависимые, но по сути не являются такими. Они просто с обезьянничили такую манеру поведения с подруг или из сериалов. А может, мамаша научила или какой-нибудь женский журнальчик. И вполне позитивная девчонка может надевать на себя маску СДС просто потому, что не понимает толком, как себя можно вести по-другому. В таком случае просто постарайся объяснить ей по-доброму, без поучений и скандалов, что позитивность, естественность и стремление к обоюдному пониманию вот лучшая модель поведения между полами. Только в ней перспектитивность и гарантия нормальных взаимоотношений, а не бесконечная нервотрёпка. Разумеется, это сработает только в том случае, если девушка заинтересована именно в таких отношениях, а не в варианте: "Эй, ты там подай, принеси". Но, думаю, ты уже понял, как относиться к СДЭК-дамам и по какому адресу их отправлять.